Глава четвёртая. После нескольких поворотов и восхождений Косор с редвудом дошли до выступа, с которого видна была большая часть траншеи и который представлял собой как бы естественную кафедру для редвуда при разговоре его с гигантами. Последние собрались уже вокруг выступа и стояли на разных уровнях, в разных положениях, Старший сын Косара между тем ходил по валу, освещая прожектором окрестности, так как можно было опасаться нарушения перемирия со стороны каторгам Redwoodу, лучше всего были видны два кузнеца, полуголые, освещенные огнем горна, от которого они не решались отойти, несмотря на интерес, возбуждаемый речью профессора. Что же касается всех остальных, то лица их то освещались случайными отражениями, то пропадали во мраке, так как гигантам неудобно было бы освещать свою яму в виду возможного нападения. Но все же иногда та или иная группа выступала из мрака довольно ясно, и Редвуд мог любоваться могучими фигурами гигантов. Одни из них были в металлических панцирях, другие в кожаных или в веревочных костюмах, третьи в кольчугах или другой одежде. Некоторые сидели на машинах и тюках, другие стояли в разных позах, опираясь друг на друга или прислоняясь к стенам. Но все внимательно смотрели на Редвуда, ожидая начала его речи. А он и пробовал начать эту речь и не мог голоса не хватало. Наконец, увидав на одно мгновение лицо своего сына, одновременно нежное, решительное и строгое, с глазами тоже устремленными на него, Радвуд нашел в себе силу заговорить, и при том так, что голос его отчетливо доносился до последних рядов слушателей. Меня послал каторгам, начал он,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 Куда-нибудь в места, удаленные от обитаемых стран. И притом он хочет, чтобы вы не производили больше пищи и не имели детей, а прожив свою жизнь, как вам нравится, исчезли бы навсегда. Редвуд умолк. "Это все? — спросил чей-то голос. "Это все. Последовало глубокое молчание. Рэдвуд сел на поданный ему стул, положил ногу на ногу и стал нервно покачивать носком ботинка, чувствуя себя какой-то нелепой игрушкой среди этих громадных тел, собранных в одну толпу. Звуки знакомого голоса заставили его позабыть об обстановке. Вы слышали, братья? сказал этот голос откуда-то из тьмы. Слышали? Отозвался кто-то. Какой же будет ответ? братья? я Конечно, нет, не согласны. А дальше что? Несколько секунд продолжалось молчание, затем кто-то произнес. "Собственно говоря, эти пигмеи правы. С их собственной точки зрения, разумеется, они совершенно основательно стремятся уничтожить все превышающее привычные для них размеры, будут ли то растения или животные, вполне основательно желают они уничтожить и нас. Разумно. Опять-таки с их точки зрения желать, чтобы мы теперь не размножались. Они понимают. Да и нам пора понять, что гиганты и пигмеи вместе не уживутся. Сам Каторгом сколько раз говорил, что мир должен принадлежать или нам, И им нас теперь не наберется и полсотни, заметил кто-то, а их миллионы. Как бы то ни было, интересы наши сталкиваются. Продолжительное молчание. Так что ж нам умирать, что ли? Конечно, нет. Тогда значит и им умирать. Зачем? Да ведь сам же каторгом, так говорит. Он говорит, что мир должен принадлежать или им, или нам. Третьего исхода нет. Каторгом теперь отказался от мысли избивать нас. Он хочет, чтобы мы прожили нашу жизнь где-нибудь подальше и затем умерли один за другим, не оставив потомства. Тогда маленькие людишки истребят всю гигантскую растительность и всех гигантских животных, выжгут всякие следы пищи и отделаются от гигантов навсегда. Тогда мир вновь будет принадлежать им. Тогда они спокойно станут наслаждаться своей пигмейской жизнью, оказывая друг другу пигмейские услуги и учиняя пигмейские жестокости, тогда им удастся, может быть, осуществить все свои мечты, прекратить войны, ограничить размножение рода человеческого и засесть в одном всемирном городе, занимаясь пигмейскими делишками, наслаждаясь пигмейским искусством, любуясь друг на друга до тех пор, пока вся планета не замерзнет. Где-то в углу ямы с резким шумом упал железный лист. «Братья, я знаю, что нам делать. Произнес знакомый редвуду голос и при свете случайно упавшего на толпу луча старый профессор увидал, что все юношеские лица гигантов обернулись к его сыну. Делать пищу очень легко, продолжал последний. Мы наделаем ее для всего света, и что же дальше? Нас меньше пятидесяти, а их миллионы. Но ведь мы еще держимся. Да, пока возможно, что и еще продержимся. Так-то так, но подумайте, чего это будет стоить? Сколько народу погибнет? Что же думать о погибших, воскликнул кто-то. Подумайте лучше о будущих поколениях. Братья, начал опять молодой Редут. Что же нам остается делать? Что нам делать, если не драться с ними, а победив заставить их есть пищу? Они теперь уже не могут избежать своей участи. Предположите, что это возможно. Предположите, что мы заглушим свои инстинкты, задушим нашу силу и наши способности, откажемся от всего, что дала нам судьба, от всего, что ты отец дал нам и молча покорно унесем свою мощь в могилу превратившись в ничто как будто нас никогда и не было что же разве пигмейский мир останется таким каким он был до нас Они могут, конечно, бороться с гигантизмом, но могут ли они победить, если бы они даже всех нас перебили? Что тогда спасло бы их это никоим образом, потому что великое не только в нас, оно повсюду. Оно в пище и даже в самой сущности природы, в законах ее существования и развития во времени и в пространстве. Расти, расти бесконечно. Вот в чем состоит закон жизни. Я не знаю другого. А любить своих ближних и помогать им это тоже значит расти. Если только мы не будем помогать своим ближним оставаться маленькими и ничтожными, Но ведь они будут отчаянно сопротивляться нашим попыткам заставить их расти, сказал кто-то. Ну что ж из этого? возразил другой. Они будут сопротивляться в любом случае, начал опять молодой Редвуд. Откажемся ли мы принять их условия или нет, они во всяком случае будут стараться истребить нас, и лучше, если они будут делать это открыто, путем войны. Мир между нами может быть, Только не искренни, причем они рано или поздно нападут на нас в Нет, братья, не обманывайтесь. Так или иначе они добьются своего. Война началась и кончится она может только полной победой одной из Тарон, если у нас не хватит предусмотрительности, то мы окажемся в их руках простым оружием против наших собственных детей, против великого дела, которому судьбою призваны. Война еще только начинается. Вся наша жизнь должна быть сплошной битвой. Многие из нас погибнут, многие будут убиты. Победа даром не дается и будет нам стоить дорого, но ничего, лишь бы только сохранить свою позицию лишь бы только оставить после себя новое воинство постоянно растущее и обеспечивающее окончательную победу а теперь что же делать и теперь и после мы должны распространять пищу, насытить ею весь мир. Надо же дать им какой-нибудь ответ, предложить условия со своей стороны. Наши условия свобода производства и распространение распространения пищи никаких компромиссов между пигмееми и гигантами не может быть или те или другие какое право имеют родители заслонять от своих детей свет и требовать чтобы дети не превышали их своими размерами. Так ли я говорю, братья? толпа гигантов ответила одобрительным ропотом. И для их детей это выгоднее, сказал чей-то голос из мрака. Станут, по крайней мере, настоящими людьми. Да и для родителей не худо сделаться родоначальниками новой расы, подкрепил другой. Но ведь в следующем поколении все таки будут и гиганты, и пигмеи, сказал старик Редвуд, глядя на своего сына. Не только в следующем Но еще во многих и пигмеи будут нападать на гигантов, и гиганты будут теснить пигмеев. Так должно быть, отец. Значит, постоянная битва, бесконечная война, бесконечное недоразумение. Вся жизнь такова: маленькая и великая, никогда не поймут друг друга. Но в каждом человеке отец живет стремление к величию, только и ждущие благоприятных условий для своего развития, то есть пищи. Так, значит, я вернусь к каторжнику и скажу ему: "Нет, отец, ты останешься с нами. Ответ наш уже к утру дойдет до каторгома. Он пойдет на приступ. "Пускай", отвечал молодой Редвуд пора приниматься за работу послышался чей-то голос и гиганты стали расходиться кузнецы вновь принялись за свое дело и ритмический стук их молотов послужил как бы музыкальным аккомпанементом к только что разработанной гигантской теме Раскаленный металл светился ярче, чем прежде, и давал Редвуду возможность подробно рассмотреть обстановку импровизированной крепости с различными боевыми машинами, готовыми к действию. В стороне от них и на более высоком уровне стоял дом косоров. Около него виднелись величественные и прекрасные фигуры молодых гигантов в блестящих кольчугах которые готовились к бою. Фигуры эти были до такой степени могучи и грандиозны, движения их так решительны и свободны, что сердце старого профессора на минуту согрелось. Среди гигантов был и его сын. И первая из гигантских женщин, принцесса Тогда в уме его в виде контраста возникло воспоминание о Бенсингтоне, маленьком, деликатном Бенсингтоне, стоящем с цыпленком в руках и смотрящем из-под очков на раздраженную кузину Джен. Вспомнилось ему также его собственное настроение в те дни, когда жена не пускала его в детскую, и когда тайные мечты о будущем казались ему самому непозволительными для скромного ученого. а теперь теперь в этих молодых гигантах он видит неоспоримое доказательство справедливости своих соображений очевидное воплощение самой необузданной своей мечты в то о чем он едва смел думать они уже твердо верят но имеют ли они право верить не ошибаются ли не повела бы их вера к окончательной гибели лихорадка и усталость довели старого редвуда почти до обморока вера его перед самым моментом осуществления заветной мечты поколебалась правы ли в самом деле гиганты победят ли они Это геройская решимость Все эти высокие стремления, может быть, те же мечты, юношеское увлечение, может быть, в своей вере они погибнут со всем арсеналом придуманных ими средств сопротивления. Может быть, все эти средства, только игрушки, созданные детским воображением, картонные крепости и деревянные пушки, которые поутру будут превращены в ничто. Да уж не спит ли он сам, старый ученый, не спят ли все эти новые гиганты, и не видят ли они во сне,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 что он закрыл глаза руками и боялся открыть их, чтобы не увидеть свои опасения уже сбывшимися. До него донеслись голоса гигантов, переговаривавшихся под аккомпанемент тяжелых ударов молота. Прилив сомнения начал отступать, ведь вот же они, те гиганты, о которых он мечтал всю жизнь. Осуществилась же все таки эта мечта. Ничего не может быть реальнее ее воплощения. Почему же не осуществиться и не стать реальными всем тем великим вещам, тому великому грядущему, о котором он теперь мечтает уже не один, а вместе с теми, кому предстоит осуществить это грядущее. Почему бы пигмейству, низости, зверству быть вечными, непобедимыми? Радвуд открыл глаза. Кончено! воскликнули кузнецы, бросая свои молоты. Тогда зазвучал голос откуда-то сверху. Старший сын Косора, стоя на валу, захотел говорить с братьями. Мы вовсе не стремимся,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 1904 год. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2017 году. Читал Виктор Рудниченко.